Глава 8. Большие хлопоты после дальней дороги. Окрестности Владивостока, 17 февраля 1904 года. Дальнейшая дорога домой была не столь насыщена запоминающимися подробностями. Гоняться за встречными пароходами не было времени. Подконвойные суда были отпущены, а карибальдийцы забанкированы с избытком. Единственным заметным событием была встреча с японским дозорным. В этой роли выступал вспомогательный крейсер Америка Мару. Из многочисленных, мобилизованных и кое-как наскоро вооруженных японских пароходов только он имел тень шанса уйти от Владивостокского богатыря, выскочить тут из порта на простор. Командир японца, капитан первого ранга Исибаси, конечно, трезво оценил свои шансы в потенциальном забеге с детищем немецких инженеров в верфи Вулкан. Его 18 узлов против 23 богатырских почти наверняка предвещали ему и команде холодное купание, если встреча произойдет раньше, чем за 2 часа до заката. Помятуя об этом, он всегда держал под парами все карты своего парохода. Сия мудрая мера предосторожности и спасла в конце концов и его, и команду, заодно с посмеивающимися над чересчур осторожным стариком молодыми офицерами. Сначала Мару, привлеченный идущим со стороны Японии двумя кораблями с башенной артиллерии, пошел навстречу своему отряду. Но с полусотни капельтовых сигнальщик разъедел варяга, не кстати высунувшегося из-за Марианны, за которой он до этого пытался прятаться. После недолгой, но бурной дискуссии, начавшейся с пожелания сигнальщику не пить перед вахтой, с листанием справочников Джейна и поминанием демонов и не кстати воскресших из пучин моря русских крейсеров, Командир решил не рисковать. Америка Мара развернулась и дала полный ход. Дружный залп с и Сунгари казалось, только добавил японцу прыти, ибо ни один из трех крупнокалиберных снарядов не лег ближе полумили от цели. Вслед пытающемуся уйти пароходу, выдававшему порядка 19 узлов при заклепанных предохранительных клапанах на котлах, дружно застучали дюймовки варяга. За час погони варяг приблизился на шесть кабельтовых и добился одного попадания. Казалось, что его к боевому расчёту можно будет добавить еще одну жертву, но фортуна наконец перестала играть в одни ворота. На горизонте за грибальдийцами показались чьи-то дымы, и преследование пришлось прекратить. Вечером в кают-компании варяга собрались изрядно поредевшие по сравнению с последним сбором, имевшим место быть еще до захвата призов, офицерское собрание. Кто-то сейчас ввел в Владивосток к Оклахому, кто-то страдал от нетхватки сна на карибальдийцах, пытаясь быть в пяти местах одновременно, а кто-то просто нес ходовую вахту на мостике. К утру, если не случится неизбежных на море случайностей, кресель должен был подойти на расстояние, позволяющее связаться с Владивостоком по радио. После ужина Мичман Балк попросил гитару и записного корабельного певца Эйлера. Господа офицеры, привычно заулыбавшись, стали ожидать очередной шутки Балка, с некоторых пор занявшего неофициальное, но почетное место корабельного балагура. Помнится, неделю назад, когда компания имела пару дней относительного безделья, когда гарибальдийцев еще только ждали. Балк всех немало повеселил пиратской песенкой. И теперь общество было готово снова грохать кружками по столу в такт песни и их дружно подтягивать полюбившееся: полюбившиеся «Эй, налейте, дьяволы, налейте, или вы поссоритесь со мной!» Но в этот раз намерения Мичмена были немного иными. Первые аккорды, спокойные и размеренные, не слишком отличались от стиля песен знакомых публике начала XX века. Среди плывших свечей и вечерних молитв Средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битвы, изнывая от детских своих катастроф. Глаза Руднева, в последнее время ставшего, вопреки старой традиции русского флота, регулярным посетителем подобных посиделок, против чего никто не возражал, недоуменно вскинулись. Потом он непонятно от чего нахмурился и почему-то пристально вперился взглядом в балка. Петрович судорожно пытался припомнить текст слышанной когда-то песни уважаемого, но еще не слишком любимого автора, и оценить его на предмет соответствия духу времени и исторических несоответствий. Бог тем временем неожиданно для ожидающих чего-то веселенького слушателя перешел на совершенно чуждые времени ритмы и звучания. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали пьяни от строк. Липли волосы нам на вспотевшие бы, и сосала под ложечкой сладко от фраз. И кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались спасти, мы не знавшие воин, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова «приказ», назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. Слушатели уже поняли, что их ожидания несколько не оправдались, но песня, столь непохожая на все слышанное до сих пор, тем не менее захватывала. К счастью для офицеров Варяга, они слушали не оригинальное исполнение, а несколько приглаженный для начала века вариант. Не столь хриплый и резкий. А в кипящих котлах прежних боев и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев выводили себя. На лицах нескольких слушателей появились понимающие улыбки. Действительно, и для многих из них путь в море начинался со страниц, прочитанных в детстве книг. Песня, столь странная и чуждо звучащая, все же была про них. Это они сейчас были на своей первой войне, а все, что было до этого, это все же детство и юность. Только в грезы нельзя на совсем убежать. Краткий век узабав, столько боли вокруг Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи, надев, что почем, что почем.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 Только теперь Вадик вспомнил, насколько он был дружен с покойным Нелли Александром Шиллингом, и как изменились после боя, став более замкнутым и резким как с подчиненными, так и с другими офицерами. «Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по оскалу забрал. Это смерти оскал. Ложь и зло погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если путь прорубай отцовским мечом». Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жарком бою испытал, что почем, Значит, нужные книги ты в детстве читал, Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки сложа наблюдал наблюдал свысока И в борьбу не вступил с подлецом, палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Совершенно неправильно по всем музыкальным канонам начала века, а резкое и грубое окончание песни, как гвоздем вбило основную мысль в уши слушателей. Притихшие и задумчивые офицеры разошлись по каютам, а Балков волок к себе разъяренный Руднёв. «Ты бы хоть предупреждал, ну и нафига? Тебе что, не имется? Славы первого бардажника российского парового флота тебе мало? Подавай ещё ярлык главного барда страны?» «Да ладно тебе, нормальная песня, никаких анахронизмов нет. Почему нельзя-то?» «Стиль никак в эту эпоху не вписывается, понимаешь? Еще пара таких выступлений, и попалишь ты нас, Василий, чует мое сердце». Как будто отзываясь на слова капитана, в дверь строжа постучали. «Кто там?» "Ту нам подразумевающим? Какого еще черта принес?» – спросил Рутнев. «Черт, как ни странно, принес корабельного священника, отца Михаила». Войдя и плотно притворив за собой дверь, отец Михаил с минутой молча смотрел в глаза ту Балку, то Руднева, собираясь с мыслями и явно не зная, с чего начать разговор. Потом, наконец, выпалил: «Господа, простите, ну кто вы?» «Отец Михаил, простите, но я не понимаю вопроса», – выразительно посмотрев на Балка, ответил Руднев. «Судя по тому, что я каждое утро вижу в зеркале, я Всеволод Федорович Руднев, а это Мичман Василий Александрович Балк» которого, я надеюсь, за героический абордаж его верительства произведет в лейтенанты. «Если сомневаетесь, может по последней моде петербургского полицмейстера Скотланд-Ярда и лично Шерлока Холмса проверить наши отпечатки пальцев?» С очаровательной улыбкой сообщил священнику Руднёв. «Ну, про отпечатки пальцев я не в курсе, Всеволод Федорович. но вот отпечаток души у вас какой-то подозрительно измененный. Я достаточно давно знаю и Руднёва, и Балка. Вы не они». Не мог Балк, не отличающийся особым слухом и никогда ничему в жизни не сочинивший, сам придумать эти песни. Не верю я, что Руднёв мог без приказа из-под шпица самовольно пойти на абордаш кораблей под британским флагом. У вас желание исповедаться случайно не возникло в последнее время. Батюшка, поверьте, если я исповедуюсь, то вы или меня в Желтый дом сдать хотите, или святой водой кропить станете. Может, все же не стоит». Сиволод Федорович, а и мне тоже тереть нечего. Боюсь, по возвращению в Россию меня святой Синус все одно сана лишит». «Это-то еще почему?» – Стрел в разговор необычно примокший балк, сразу же заработавший очередное зырканье командира. Ну так как же, господа, я же командовал стрельбой из орудия. А как сказано, ибо если кто погибнет от руки твоей, будешь извергнут из сана». «Так-то вот». Но и не помочь раненому татросу из последних сил напрягающемуся, чтобы перекричать шум боя, было бы не по-христиански. Одна из тех ситуаций, когда что не сделай, все неверно. Ну, во-первых, вы не командовали, а только увеличили громкость данных, выдаваемых канониром. Да и вряд ли та пушка хоть раз попала куда-то с таким наведением. Так что никто от вашей руки не погиб. Это я вам как артиллерист гарантирую. А сие старцев и Синода интересовать не будет. Намерение Сирич действия. Ну, я вообще никогда не понимал, как можно благословлять людей на совершение того, что сам делать не можешь или не хочешь. А как же пересвет со слабой? Я не про барониноста, а про юноша. Не вам не рассказывать, кто такие были пересвет и ослабля. Поверьте, они, в отличие от меня, были иноками, монахами, то есть нерукоположенными, а я совершил то, чего не имел права делать. А про благословение на бой? Ну, не нами заведено, не нам и менять. Хотя точка зрения вашей своей оригинальности только подтверждает мои подозрения. Так как же насчет исповеди? Наконец, Руднева, а вернее его карпышевскую составляющую, проняло. В конце концов, рано или поздно круг посвященных придется расширять, так почему бы не начать с батюшки? Особенно если он сам столь активно напрашивается на роль подопытного кролика для отработки методики вербовки сторонников. Уж лучше перед беседой с адмиралами и самоличным императором потренироваться на кроле на батюшках. Ну вы сами напросились, отец Михаил. Только попытайтесь поверить, козни дьявола тут ни при чем, и я не сошел с ума. Все, что я вам расскажу, правда, хотя и весьма невероятное. Верить моему рассказу или посчитать, что я спятил от перенапряжения – ваш выбор. Потом вам исповедуется Балк, если захотите, а пока он выйдет и подождет снаружи, чтобы вы не подумали, что мы сговорились. Василий, я сказал, выйдет, а не станет за спиной отца Михаила на предмет физического решения возможных осложнений. Смущенно пожав плечами, Балк, неведомо как оказавшийся за спиной отца Михаила, вышел в коридор. Оставил, однако, дверь слегка приоткрытой. Потом вы выслушаете и его историю, и там уже сами решайте, что и к чему. Итак, я родился 15 сентября 1981 года. Спустя три часа отец Михаил, отягощенный невероятными рассказами двух своих духовных подопечных, отправился в свою каюту, где и провел в размышлениях бессонную ночь. Даже если поверить рассказу Балка и Руднева, чему он к тру склонился, ибо рассказанное было слишком бредово для вымысла и слишком разумно для бреда, сумасшедшего. Если вообще двое человек могут бредить одинаково, непонятно было, что теперь с этой правдой делать. Утром следующего дня во Владивостоке проходило совместное собрание командования отряда крейсеров накануне вернувшегося из похода гарнизона крепости, Береговой обороны и руководство порта. Сие малоуправляемое сборище в очередной раз пыталось прийти к единой стратегии ведения крейсерской войны. Но, как всегда, действовать все предпочитали по методу лебедь, рак и щука. Неразбериха усугублялась шквалом непонятных телеграмм, полученных из Петербурга в последние два дня. В ней после логичного и понятного связи с переводом в порт Артур Николая Карловича Рейсенштейна начальником отряда крейсеров назначается Карл Петрович Иессен, который немедленно выезжает из порта артура во Владивосток. Шла явная несуразица. За действия по потоплению Асамы, Всеволоду Фёдоровичу Руднёву присваиваться звание контр-адмирала с 28 января 1904 года. Какая разница, каким числом, если он потонул вместе с варягом? Что, черт возьми, может означать внимательно следить за сигналами с моря? Зачем телеграфисты полдня потели, принимая и перепроверяя таблицы стрельбы 10 и 8-дюймовых орудий системы Армстронга, которых отродясь не было не только во Владивостоке, но вообще в Русском флоте? Для чего надо рассмотреть вопрос о возможности размещения дополнительных тысяч человек экипажей? Экипажей чего? Под шпицем явно чудили. Причем не только под шпицем, некоторые телеграммы приходили за подписью самого императора. Долгое и нудное препирательство, в котором армейцы требовали все ресурсы бросить на обеспечение противодесантной обороны Приморья, командиры крейсеров снова рвались в море побегать на коммуникациях японцев, как будто не вчера вернулись почти с ни с чем. А портовое начальство осаживало их, указывая на недостаток запасов угля и слабость ремонтной базы. Было неожиданно прервано вбежавшим к залу мишманов с России. «Господа, у нас на радиотелеграфии уже с полчаса кто-то упорно требует выслать лоцмана для проводки в порт через минные поля». «И кто же это может быть, японцы?» Дождались такие? сразу же взвился командир гарнизона. «А может, какой угольщик блокаду прорвал?» С надеждой в голосе на грядущие рейды пробормотал командир громобоя Николай Дмитриевич Давич. Запыхавшийся мичман Орлов второй пожал плечами. Не могу знать, но творится что-то весьма странное. Половина отметок от станции типа Попова-Дюкрите, что мы используем. Вторая половина явно Маркони, то есть вроде как японцы. Они еще не все телефонки нам заменили. Но самое странное, что подписаны телеграммы варягам и корейцам. Чего уж никак быть не может. Дружно сорвавшись с мест, господа генералы, капитана и адмиралы кинулись приводить Владивосток и флот в боевую готовность для отражения атаки коварного врага. Ближе к обеду, когда орудия крепостей и крейсеров Вока были заряжены и наведены в сторону моря, на горизонте показались силуэты четырех кораблей. Все это время с моря шли истошные просьбы, приказы, а позже и угрозы с одним смыслом – вышлите на миноносцы или хотя бы на чем лоцмана. Но никто в крепости не хотел брать на себя ответственность за выходящие за рамки обыденности действия. И телеграммы были одна за одной, оставались без ответа. Постояв четверть с часа ввиду крепости, корабли медленно в строю кильватера потянулись в сторону входа в пролив Босфор Восточный. Первым шел какой-то транспорт. Несмотря на отчаянные вобли капитана Марианы, что он не подписывался идти первым по минному заграждению, Балк ответил, что русские, как настоящие джентльмены, всегда пропускают дам вперед, так что Мариане придется идти первой. К крейсере, идущим за ним, после уменьшения дистанции до 6 миль наблюдатели на русском острове опознали Варяга. Но вот за Варягом в русском флоте не было ничего похожего, хотя эта парочка явно итальянской постройки и шла под андрейским флагом, тут чувствовался какой-то подвох. Артиллеристы были готовы открыть огонь, как только дистанция сократится до 40 кавельтовых. Дальше орудия крепости... Но не то, чтобы совсем не могли стрелять. Снаряды бы долетели, проблемы были с попаданиями, а также с тем, что никто в мирное время не учился вести огонь на такие дистанции. Как будто зная об этом, впрочем, как будто в случае с Петровичем можно опустить, неизвестные корабли нагло отдали якоря в 5,5 милях от берега, на траверзе острова Скреплева Один из них передал очередную телеграмму, причем матрос, принесший ее со станции телеграфа Рюрика, Господам офицерам старательно, но безуспешно пытался сдержать неподобающую ухмылку. Лица офицеров, читавших и молча передававших ее друг другу, слегка краснели. Общее мнение выразил командир крейсера трусов. «Похоже, это все уже не японцы. Так могут лаяться только наши. Этому научиться нельзя. Это у нас врожденное». Почему-то подлинного текста телеграммы для истории не сохранилось. Даже журналы приема телеграмм на станциях радиотелеграфа Владивостока и крейсеров каким-то загадочным образом потерялись страницы, на которых она была записана. Но со слов очевидцев, если опустить крепкие выражения, из которых она состояла на 9 десятых, то смысл ее сводился к следующему. «Просьба тугодумам из крепости Владивосток не стрелять еще с полчаса. Я выхожу на катере для опознания. Руднев». Действительно, с одного из броненосных крейсеров спустили паровой катер. Он подобрал кого-то с борта «Варяга» и понесся к берегу, лавируя между льдинами. Через 40 минут на пристани, вырываясь из объятий офицеров, смущенный Руднев пытался отдавать приказания о вводе в порт его кораблей, о необходимости приведения в готовность сухого дока и скорейшей постановке в него «Варяга», о неизбежном набеге Камимура и о мерах по его отражению – Но его никто не слушал. Его и прибывших с ним офицеров на руках отнесли в офицерское собрание. На встречу кораблям его отряда бросились два мирных миноносца, которые развели пары для атаки японцев, но теперь выполняли более приятную роль почетного эскорта. Через три часа уже в сумерках, когда варях, кореец и сунгари заняли наконец свои места на рейде, а их командиры почти в полном составе выстроились на берегу, перед ними появился слегка пьяный Руднев. Господа офицеры, братцы-матросы, мои боевые товарищи, мы с вами совершили то, что сделать было практически невозможно. Мы не только сократили линейный флот Японии на 3 единицы, мы еще и увеличили наш, российский, на парочку. Я лично буду просить Его Императорское Величество о наградах для каждого участника нашего похода. А пока я отпускаю все команды, за исключением дежурной смены, на берег на 2 дня. Если хоть в каком кабаке, ресторане или бардере вам кто-то заикнется про деньги, я прикажу разнести этот гадючник из главного калибра, который вы своими руками подарили России. Разодись и гуляй, ребята. С громогласным «Ура!» сломав строй, команды бросились сначала качать капитана, а потом волной растеклись по злачным местам города. Рестораны и салоны для господ офицеров, кабаки и дома попроще для матросов и кондукторов. В следующие два дня японцы могли бы взять Владивосток силами одного батальона, ибо трезвых в городе практически не было.